Фрэнк Стоктон. Фальшивый призрак. Знаю, что многие мне не поверят, даже посмеются надо мной, прежде всего потому, что в наш материальный век считается просто неприличным говорить о привидениях, тем более приводить о них примеры из собственной практики. И сам я вовсе не суеверен, однако не могу же я не признать, что одна тень имела существенное влияние на мою судьбу. А ну, расскажу все по порядку. Я гостил у моего дальнего родственника, мистера Джона Гингмена, счастливого обладателя прелестнейшего поместья, в котором были и тенистые аллеи, и бархатистые зеленые лужайки, и рыбная речка, и хороший бильярд, и приятное общество, и верховые лошади в достаточном числе для всех гостей. словом «живи и наслаждайся». Но, признаюсь, я все же не прогостил бы здесь так долго, несмотря на все эти приманки, если бы в упомянутых тенистых аллеях и среди роскошных цветочных клумб не прогуливалась со мною Маджи. Собственно говоря, слово «моя» надо понимать иносказательно. «Мисс Маджи». Несколько не принадлежала мне и не давала мне пока никаких поводов для подобного присвоения. Но я называл ее «моей», потому что жизнь без обладания этим восхитительным существом казалась мне лишенную всякого смысла. Впрочем, я выражал эту мысль не во всеуслышание, а лишь про себя, хотя и питал надежду, а может быть и не безосновательную, что чудная девушка ждала только моего объяснения для того чтобы мои мечты обратились в действительность да но тут то и было препятствие я боялся но не так как боятся все влюбленные колеблющиеся перед тем что можно назвать роковым скачком в неизвестность из которой должно вынырнуть да или нет все это я испытывал разумеется Но сверх того, я страшно боялся самого мистера Джона Гингмана. Это был человек очень крутого нрава, и разве только рыцарю без страха и упрека можно было смело обратиться к нему с просьбой о руке его племянницы, которая вела все хозяйство у него в доме и была опорой его старости, как он выражался. Положим, что рано или поздно он все же выдал бы ее замуж, потому что не был... закоснелым эгоистом, да и сама Маджи не позволила бы удерживать себя насильно, если бы жених ей нравился. Но в том-то и было дело, что я не решался излить перед ней мои чувства. Я вовсе не труслив и считаю нужным настоять на этом. Да и доказательством моей отваги могут служить самые мои сношения с призраком. О чем пойдет речь ниже? но я застенчив и не уверен в себе, и это сковывает мне язык в самые благоприятные для речи минуты. Но чем я менее боек на словах, тем живее произношу про себя разные страстные монологи. Когда остаюсь один, днем или ночью, особенно ночью, это мешает мне спать. Я лежал так однажды на моей громадной старинной кровати, импровизируя самое пламенное к предмету моей любви, как вдруг при слабом лунном свете, озарявшем часть моей комнаты, я увидал почтенного мистера Гинкмана. Он стоял у двери, опершись на спинку большого кресла. Такое появление изумило меня по двум причинам. Во-первых, мой почтенный родственник не имел привычки заглядывать ко мне в комнату не только ночью, но и днем. А во-вторых, В это самое утро он уехал из дома и должен был вратиться лишь через несколько дней. И именно благодаря этому последнему обстоятельству я мог просидеть в этот вечер подольше с Маджи на террасе при свете луны. Впрочем, я скоро заметил, что хотя стоявший передо мной мистер Гинкмен был в своем обычном костюме и как нельзя более похож на себя, но во всех его очертаниях было что-то смутное, неопределённое, из чего можно было заключить, что это лишь его тень, в смысле его призрак. «Не убили ли почтенного дядюшку, и не являлась ли ко мне его тень вестником кровавой расправы?» — подумалось мне. «Может быть, покойный пожелал в последние минуты свои поручить мне охрану и счастье любимой племянницы? И этот призрак... Но я не успел докончить свои мысли, потому что привидение спросило меня озабоченным голосом, что не воротился ли Гинкмен в эту ночь. Я счел прилично мне выказывать ни малейшего смущения и ответил по возможности равнодушно. — Мы не ждем его так скоро. Очень приятно это слышать, — сказал мой странный гость, опускаясь в кресло, возле которого стоял. Я здесь в доме уже два с половиной года, а этот человек хотя бы раз уехал куда-нибудь на ночь, даже до сада брала. Так его не будет, весьма рад. Вы не можете представить себе, какое мне от этого облегчение. Он растянулся в кресле, закинув голову назад. При этом весь он обрисовался как-то яснее. Я мог лучше разглядеть его лицо и видел на нем выражение величайшего удовольствия. Два с половиной года, воскликнул я. Что вы хотите сказать? Да только то, что говорю. Я здесь ровно два с половиной года. Мое дело такое исключительное. Но прежде чем начать объяснять что-нибудь, я попрошу вас сказать мне с полной достоверностью, вы убеждены вполне в том, что он не воротится этой ночью? Убежден, насколько можно быть убежденным в чем-нибудь, сказал я. Он отправился сегодня в Бристоль. за двести миль отсюда». «В таком случае я готов рассказать вам о себе», — продолжил мой гость. «Я очень рад объяснить все, что и как. Но если он вернется, я перепугаюсь до да нельзя». «Не вернется, говорю вам», — перебил я нетерпеливо. «Но все это странно. Позвольте спросить, вы призрак мистера Гингмана?» «Я сам не знаю, откуда у меня взялась смелость задать такой прямой вопрос. Должно быть, я был так поглощен другими своими мыслями, что стал как-то неспособен ощущать страх и говорил почти бессознательно. «Да, я его привидение», — ответил мне призрак, нисколько не рассердившись, а скорее печально. «Его тень, но не имею права быть ею». И в этом мое несчастье, мой страх перед Гингманом. История странная и, я думаю, вполне беспримерная. Два с половиной года тому назад мистер Гингман опасно захворал. Доктора объявили его положение безнадежным. Они часто ошибаются, эти доктора. Но действительно было несколько минут, в которые он оказался уже мертвым. Слишком поспешный доклад о том, без надлежащей проверки, стал причиной того, что меня назначили быть его призраком. Представьте же теперь себе мое изумление и ужас, когда, уже приняв на себя обязанности и всю ответственность, я вдруг узнаю, что старикашка жив, поправляется и здоровёхник по-прежнему. Я очутился в положении самым неприятным и щекотливым, Я был не властен возвратиться к моей прежней полной бестелесности и в то же время не имел права быть тенью живого человека. Друзья присоветовали мне притаиться и потерпеть. Гингмен, во всяком случае, уже стар, рассуждали они, и скоро даст тебе возможность занять официально ту должность, на которую ты назначен. Как бы не так, старик после своей болезни точно помолодел. Он здоров, как никогда. и конца моему неопределенному положению не предвидится. Я только и делаю, что прячусь, боюсь, как бы не попасться на глаза этому ужасному человеку. А он точно нарочно. Всюду и много таскается. Уверяю вас, это чистое наваждение. Действительно, странное стечение обстоятельств, заметил я. Но все же мне непонятно, почему вы так боитесь его? «Он не может повредить вам». «Не может, разумеется», — возразил подложный Гинкман. «Но самый вид его не может не производить на меня самого удручающего впечатления. Представьте себя на моем месте. При всем усилии моего воображения я никак не мог представить себе этого. Я просто содрогнулся. Он, между тем, продолжал». И если уж приходится быть лже-призраком, то желательно быть им, по крайней мере, в отношении человека порядочного, то есть благовоспитанного, скромного, а не такого бешеного, как этот Гингман. Он раздражается от всякой безделицы, точно бык от красного лоскутка, и способен ругаться, как... как... я даже затрудняюсь найти подходящее сравнение. Что станется с ним? когда он увидит меня и узнает о моем назначении я видал в какую ярость он приходит по малейшему поводу а тут согласитесь сами встретить вдруг свою собственную будущую тень так сказать своего преждевременного заместителя это хоть кого взорвет а мистера гингмена и подавно он ужасен когда взбесится положим он не дерется а меня и подавно задеть не может но все же Перед ним все дрожат. Я знал это по собственному опыту, иначе давно бы переговорил с дядюшкой насчет его племянницы. «Мне вас очень жаль», — сказал я, действительно начиная сочувствовать положению несчастного призрака. Я много слышал о двойниках, и мне понятно, что человек может до крайности рассердиться, когда встретит нечаянно свое полнейшее подобие. «О, это совсем другое дело!» Возразило привидение. Двойники живут на земле рядом с известными людьми. Они могут, разумеется, надоедать им, производить замешательство, но это, так сказать, полупризраки. И им отведено свое определенное место. Но мне вовсе не предписано жить рядом с Гингманом, а напротив, заменить его. То есть, конечно, после его кончины. Если же он жив, что я такое? Какая-то аномалия? существо без определенных занятий, словом, некая несостоявшаяся подмена. Чтобы вступить в законное исправление должности, я вынужден ждать его смерти. Как вы полагаете? Что скажет он, узнав, что кто-нибудь ждет такого момента? Я согласился с тем, что Гинкман вряд ли отнесется благодушно к подобному известию. «Вот видите, каково мне», — продолжал мой странный гость, «Я успокаиваюсь лишь в отсутствии этого человека, и мне приятно потолковать с вами. Я частенько являюсь в вашу комнату, когда вы спите, но я боялся вступать с вами в беседу, потому что Гинкоман мог вас услышать и пришел бы сюда, вообразив, что вы бредете. «Он услыхал бы, что я с кем-то разговариваю, хотите вы сказать?» — заметил я. «О, нет!» — возразил он. «Меня могут видеть разные лица, но слышит меня только тот, к кому я обращаюсь». «Но почему же вы желали говорить со мной?» — спросил я. «Я поболтал бы и со всяким другим», — ответил он. «Потому что мне скучно вечно молчать. Но я выбрал вас как наиболее подходящего собеседника. Неприятно говорить с человеком, который перепуган до крайности. А вас, я знал это, не взволнуешь своим появлением». потому что вы и без того слишком взволнованы. — Не понимаю. — пробормотал я, крайне раздосадованный в душе. — Нет, понимаете, но оставим это. У меня к вам просьба. По всей очевидности, Джона Генкман проживет еще долго, и мое положение сделается окончательно невыносимым. Что же, вы хотите, чтобы я убил его? — Помилуйте, зачем такая кровожадность? «Я просто прошу вас помочь мне определиться на штатное место». «На штатное место?» — воскликнул я в изумлении. «Что это еще за мистификация?» «Никакой», — возразил он вежливо. «Могу ли я позволить себе? Но дело в том, что если я назначен быть тенью, то мне и следует быть таковой, то есть тенью кого-нибудь умершего. А этот Гингман жив, понимаете?» «Ничего не понимаю. Я вас прошу указать мне на свободную вакансию. В случае таковой я имею право перевестись». «Позвольте», — сказал я. «Мне кажется, что таких вакансий более чем достаточно. Каждый день умирают сотни людей. Определяйтесь к любому, никто не мешает». «Вот и нет», — перебил он живостью. «Вы представить себе не можете, какая у нас конкуренция». «На каждую порядочную вакансию десятки кандидатов». «Я решительно не подозревал ничего подобного», — сказал я, начиная интересоваться предметом нашей беседы. «Но однажды, допустив то, что вы говорите, надо тоже предположить, что в ваших назначениях есть известная система, принятый порядок производства». «Не совсем так», — возразил мой гость. «Везде протекции, разные уловки». Можно век прождать хорошего места. дрянных сколько угодно. А почетные уплывают прямо из-под носа. Вследствие этого и кидаешься зря, когда что-нибудь маломальски порядочное представится, да и нарвешься, как я теперь. Вот я и рассчитываю на ваше расположение. Не поможете ли вы мне? Может быть, вам станет известно, где открывается приличное место, и вы скажете мне, прежде чем другие о том пронюхают, и я успею перевестись». «Не совершить ли мне самоубийство, чтобы вам угодить?» — спросил я насмешливо. «Или пойти на большую дорогу и зарезать кого-нибудь?» «Вы все шутите», — ответил он с усмешкой. «Я не требую ничего подобного. Хотя бывает немало влюбленных, способных совершить насилие над собою или другими в минуту отчаяния. Но я не намекал при этом лично на вас, Я только думал, что вы поможете мне при случае, а я не останусь у вас в долгу и помогу вам в ваших любовных делах. — Вы уверены, что у меня есть такие дела? — спросил я. — протянул он, позевывая. Не мог же я жить столько времени в этом доме и не подметить кое-чего. Мне стало крайне неловко при мысли о том, что за мной и Маджи подсматривает какая-то тень. Может быть, даже в то самое время, когда мы бродим по густым, восхитительным аллеям нашего парка. Впрочем, эта тень была совсем исключительная, не похожая на другие. И потому она все же не производила на меня того отталкивающего впечатления, которое так неизбежно при обыкновенных встречах с подобными существами. «Но мне пора», — сказал мой посетитель, вставая. но я повидаюсь с вами где-нибудь завтра вечерком. Так помните, услуга за услугу». Я проснулся на другой день, не решив, рассказывать Маджи о моем ночном гости или нет, но, поразмыслив, хорошенько счел за лучшее умолчать. Узнав о том, что в доме водится привидение, она уехала бы отсюда в ту же минуту. Поэтому я не выдал тайны ничем и думал лишь о том, Как мне переговорить с Маджи насчет более занимавшего меня вопроса? Как я желал бывало, чтобы дядя ее уехал хотя бы на один день прочь из дома, предоставив мне тем самым свободу для объяснений. А теперь, когда явилась к тому полная возможность, я не решался и терял драгоценное время из-за страха. А вдруг она мне откажет? Это было очень глупо с моей стороны, потому что я имел «Основательные причины надеются на благосклонное внимание к моей речи». Мисс Маджи, очевидно, находила время для объяснений вполне подходящим и немножко дивилась моей нерешительности. Но что мне было поделать с моей застенчивостью? В этот вечер мы опять сидели вдвоем на террасе при свете луны. Было уже десять часов, а я все еще не решался заговорить как следует прямо. Надеюсь, что сам разговор доведет нас незаметно до рокового вопроса. Мне казалось, что Маджо угадывает мои мысли и довольно нетерпеливо ждет конца моих рассуждений. Но я все тянул, боясь произнести то слово, которое должно было осчастливить меня или ввергнуть в бездну отчаяния. И осознавал в то же время, что другого такого великолепного случая для любовного объяснения не будет. Мучаясь такими мыслями, я взглянул в сторону и увидел ложного генкмана в каких-нибудь двенадцати футах от меня и моей дорогой Маджи. Он сидел на перилах террасы, прислонясь к колонне, вытянув одну ногу вдоль балюстрады, а другой, покачивая в воздухе, и поглядывал на меня. Я был рад, что Маджи, сидевшая спиною к нему, не смотрела в эту минуту на меня. потому что она прочла бы на моем лице такое выражение, которое заставило бы ее испугаться. Я был озадачен и взбешен. Этот пришелец того света предупредил меня накануне, что повидается со мной вечерком, но я никак не думал, что у него хватит наглости нарушить мою беседу с девушкой, в которую я влюблен. Что будет, если она увидит этот призрак? Я удержался от всякого восклицания. но он не мог не заметить моего волнения и поспешил сказать «Не бойтесь, я не покажусь ей, и она меня не услышит, пока я не обращусь непосредственно к ней, чего я, разумеется, вовсе не намерен делать». Я выразил своим лицом величайшую благодарность. Он продолжал «На этот счет вы можете быть совершенно спокойны, но мне кажется, что вы плохо ведете личное дело». Я не стал бы так тянуть на вашем месте. Все условия для вас, как нельзя, более благоприятны. И вечер, и луна, и соловей щелкает, и дяди нет. Если только ваша мисс расположена сказать «да», то когда же, как не теперь? Разве вам легче будет решиться на объяснение, когда вы будете знать, что свирепый дядя дома? Не думаю. Я был совершенно согласен с этим и невольно воскликнул. «Мне и думать о нем противно?» «О ком это?» — спросила Маджи, быстро оборачиваясь ко мне. «Я такая секси. Слушая рассуждения тени, я забыл обо всем прочем и не знал теперь, что ответить. А промолчать было нельзя. И я выговорил первое имя, которое пришло мне на ум. «О мистере Уилсоне», — сказал я. Это не было ложью, потому что я терпеть не мог этого джентльмена, увивавшегося за Маджи. «Нехорошо это с вашей стороны», — сказала она. Мистер Уилсон очень благовоспитанный и умный молодой человек, вполне приятный для общества. Он надеется быть выбранным на судебную должность и оправдает, конечно, свое назначение, потому что умеет говорить, где нужно и как нужно. Она проговорила это спокойно, без всякой досады, потому что, очевидно, при ее благосклонности ко мне ей было даже приятно, что я ненавижу Уилсона из ревности к ней. Оно в последних ее словах был намек на то, что я мямля. Будь мистер Уилсон на моем месте, он сумел бы высказать все, что требовалось. Маджи дала мне это понять. «Я знаю, что нехорошо ненавидеть людей, которые не сделали вам никакого зла, но это невольно», — проговорил я. «Но она уже, видимо, не сердилась. Мне самому было, однако, очень досадно, потому что я держал себя всегда так, как будто и не замечаю существование этого Уилсона, а тут вдруг заявил, что удостаиваю его своей неприязни». В довершение всего подложный Генкмен продолжал свои увещевания. «Зачем вы болтаете зря? Молчите и слушайтесь меня лучше. Я желаю вам помочь в надежде, что и вы тогда мне поможете. Я уверен, что мне удастся вам услужить». Мне так хотелось сказать ему, что он может оказать мне самую лучшую услугу тем, что провалится куда-нибудь подальше. Действительно, каково объясняться в любви с молодой особой, когда в двух шагах от вас на перилах сидит привидение? И еще какое! При «Привидение дядюшки, один вид которого в такую пору и в таком фамильярном положении мог свести с ума хоть кого!» Я готов был выругаться, но прикусил язык по неволе. А непрошенный советник продолжал бормотать. «Я надеюсь, что вас не успели восстановить против меня. Вам хочется высказаться? Я это вижу. Но теперь неудобно, и я могу подождать, пока вы будете один. Я приду к вам ночью в вашу комнату». «Или же обожду здесь, пока Мисс уйдет». «Вам нечего ждать здесь, потому что мне нечего вам сказать», — выпылил я. Маджи вскочила с места, вся вспыхнув, заблестевшими от гнева глазами. «Ждать здесь?» — повторила она. «С чего вообразили вы, что я чего-то жду? Вам нечего мне сказать? Я в этом убеждена без вашего уверения». «Маджи!» — воскликнул я, кидаясь к ней. Позвольте мне объяснить. Но она уже скрылась. Конец всему. Я с яростью обрушился на привидение. Чудовище, гадина! крикнул я, сжимая кулаки, ты погубил меня навеки, и ударить-то тебя нельзя. Если бы не ты несчастный. Я не мог договорить, мне горло сдавило от бешенства. Напрасно вы обижаете меня, сказал призрак. Сами виноваты, осердитесь. Но не падайте духом, это все обойдется. Милые ссорятся, только тешатся. Покойной ночи. Я хотел выругаться еще, но его уже не было. Исчез, как мыльный пузырь. Понятно, что я не спал всю ночь. Слова, произнесенные мною, не могли не показаться Маджи самым грубым оскорблением. Объяснить их было невозможно. Если бы она поверила тому, что я обращался к тени ее дяди, то сочла бы присутствие такого привидения в доме за несомненное доказательство того, что мистера Гинкмана уже нет в живых. Она была искренне привязана к нему. И такое неожиданное страшное известие могло ее убить на месте. И я решился молчать, хотя сердце мое обливалось кровью. Следующий день был чудный, не слишком знойный и не холодный. Солнце сидело приветливо, легкий ветерок колыхал деревья, но, увы, мне не пришлось гулять с Маджи по тенистым аллеям. Она казалась очень занятою по хозяйству весь день. Мы встретились только за завтраком и обедом. Она была со мной очень вежлива, но как-то неестественно спокойно и сдержанная. Видимо, обдумав, как лучше вести себя со мною, она решила показать, что не поняла значения моих слов. Безусловно, это было очень благоразумно с ее стороны. Но я чувствовал себя несчастным да нельзя. Единственным проблеском утешения было для меня то, что ее равнодушие выглядело напускным. Сквозь него проглядывала грусть. Мы не сидели в этот вечер на террасе под ласковым лунным светом. Но, бродя по дому, я встретил Маджи в библиотеке. Она что-то читала. Я сел возле нее, сознавая, что должен же я сказать что-нибудь в свое оправдание, хотя бы и самое неправдоподобное. Маджи выслушала спокойно мою весьма нескладную речь и сказала. «Я просто не поняла, что вы говорили. Знаю только, что это было невежливо. Я принялся ее уверять, что не мог допустить и в мыслях моих «Быть невежливым с нею». Я говорил это с таким жаром, что она, видимо, смягчилась. И когда я, продолжая умолять ее, не сердиться, прибавил, что если бы не было одного препятствия, то я сумел бы вполне оправдать себя в ее глазах, она подумала немного и спросила. «Это препятствие имеет какую-нибудь связь с моим дядей?» «Да, оно состоит в известной связи с ним». — ответил я после минутного колебания. Она не сказала более ничего и просидела некоторое время молча, перелистывая свою книгу, но не читая. По выражению ее лица можно было понять, что она уже более не гневается на меня. Зная хорошо нрав мистера Гинкмана, она полагала, по всей вероятности, что я боюсь его так, что не смею просить ее руки, и это мучит меня до того, что я... Прихожу в выступление и не понимаю даже сам, что говорю. Видя, что она смягчилась, я приободрился и подумал, не решится ли теперь, наконец. Если уже она простила мне все вчерашнее, то неужели же рассердится на объяснение в любви? Во всяком случае, надо покончить с глупым, невыносимым моим положением. Я придвинул свой стул поближе, и открыл рот, но в это самое мгновение подложный Гингман вторгся в комнату. Я говорю, вторгся, хотя он не сорвал двери с петель, при этом даже не отворил ее и не произвел никакого шума. Но он появился с таким возбужденным видом, размахивая руками, делая какие-то антраша, что назвать это простым явлением было невозможно. У меня сердце так и упало, как говорится. Я не мог объясняться в присутствии этого ужасного существа. Я только побледнел от злости, а он заговорил поспешно. «Чего одеваешь? Гингмин уже близко. Он въезжает на гору и будет здесь через четверть часа. Если хотите объясниться с вашей мисс, то торопитесь. Но я, собственно, не за этим сюда. Мне надо сообщить вам великолепную новость. А мне место выходит, да еще какое». убили самого важного сановник при японском дворе. Никто этого не ожидал, и кандидатов на эту вакансию не было. Мои покровители тотчас же представили меня и выхлопотали мой перевод. И как оно вовремя! Я успею исчезнуть отсюда, прежде чем подъедет Гингман, и лишь только прибуду к месту своего нового назначения, сброшу с себя противный облик этого старика. Вы понимаете мою радость? Я более не призрак без должности. Я теперь самое настоящее привидение. О, — воскликнул я, вскакивая с места в неискренно не желая себе смерти в эту минуту. Будь же не чьей-нибудь, а моей. Я согласна, — тихо проговорила Маджи, поднимая на меня свои глаза полные слез. Конец книги.